Долгое время они не появлялись даже в самых злачных местах, оставаясь где-то в тени совсем уж глухих уголков мира, где их в принципе никто не смог бы найти. Потом они стали чуть смелее и селились в заброшках, канализациях, где-то в глубине свалок, народу там практически нет, но уже намного ближе к людям». А вот в последнее время они совсем стесняться перестали и живут в местах обиталищ самых разных люмпенов, где легко найти себе дешевую рабочую силу и можно скрыться от лишних глаз обычных граждан, включая наркопритоны, криминальные итоги подобные злачные места. А кто они такие, до сих пор никто толком не понял. Все их зовут по-разному – Кто-то называет паранормальщиной Кто-то чертовщиной Монстрами, чудовищами Или даже просто уродами Как минимум в моральном плане Они, конечно, полные уроды Тут я соглашусь полностью С поселения одного из таких чудовищ В коммуналке неподалеку И начинается моя история Меня зовут Владимир 24 года от роду После школы нигде не учился из 17 лет перебивался исключительно случайными подработками, когда родители окончательно запили и выгнали меня из дома. Не гнушался никогда и ничем, вплоть до откровенно противозаконных способов, но почти всегда вовремя соскакивал. Почти потому, что один раз отделался условным сроком за очень уж некрасивое деяние, о котором даже стыдно вспоминать и упоминать о нем, «Совершенно не хочется». «В силу моего, мягко говоря, специфического образа жизни, взаимодействовать приходилось в основном именно с откровенными маргиналами, с которыми лишний раз никто даже не захотел бы просто стоять рядом. Поверьте, мне такие компании тоже не нравятся, но жизнь уже иначе не сложится и назад ничего не вернешь. Придется с ними работать, наверное, до конца жизни». Тем более, что за все эти годы я сам стал не сильно лучше них. Но у таких людей есть большой плюс. У них самих или у их начальников всегда найдется мелкая шабашка или даже полноценная работа, чтобы какое-то время можно было бы полноценно пожить с едой, водой и иногда даже одеждой. В одной из бесконечных коммуналок, в которых мне довелось побывать, «Мой новоиспеченный приятель по имени Савва и предложил мне очередной сомнительный, но очень прибыльный заработок». «Закладчиком мы стояли на пожарной лестнице его общежития и курили». «Нет, попроще, но тоже курьером». Савва затянулся сигаретой. «Просто контингент своеобразный». Последнее слово он произнес одновременно и мрачно «как» с легкой усмешкой «Что же за своеобразный контингент такой?» «Ты мне давай все сразу выкладывай» «На зону я точно не поеду» Мне и прошлого раза хватило «Это практически исключено» «Но рисков не меньше» «Могу тебя свести со своим знакомым» «Он тебе все объяснит, что делать надо» «Ну, давай попробуем» Так я познакомился с Грыбой По крайней мере, так он представился Сначала, конечно, я своим глазам не поверил и на какое-то время даже впал в ступор от увиденного. Мне показалось, что я окончательно уехал головой в далекие края, но потом понял, что все это в взаправду. А все дело в том, что Грыба человеком и не был. Это не просто очередное странное погоняло, а его имя. Выглядел Грыба одновременно и жутко, и уморительно». Первый раз при встрече, когда прошел первый шок, я сначала испугался, после чего еле сдерживался, чтобы не засмеяться во весь голос. Просто представьте себе человеченного крокодила с довольно толстым пузом, который ходит на двух достаточно длинных толстых ногах, вечно одетый в майку-алкоголичку и протертые синие треники. От настоящего сородича, помимо этого, грыбу отличали длинные... Лапы, руки... В общем, у него были почти полноценные человеческие руки с тремя пальцами. Разве что еще были заметно короче настоящих. Как я и говорил, первое впечатление от него сочетало в себе множество эмоций. Когда он начал разговаривать своим басовитым сиплым голосом, то мне хотелось согнуться пополам от смеха, особенно от сочетания его голоса и очень маленькой амплитуды раскрывающейся пасти. Вся эта сцена напоминала мне реплики злодея-неудачника из какого-нибудь диснеевского мультика. Но желание смеяться моментально улетучилось, когда прямо на моих глазах он одним движением резко развернулся и точным мощнейшим ударом своего хвоста практически оторвал голову своему работнику, который как-то уж очень серьезно накосячил. «Смерть в прямом эфире я еще ни разу не видел, поэтому мне заметно поплохело, и Савва с разрешения Грыбы даже усадил меня на стул, чтобы я отдышался. Занял Грыба сразу три комнаты этой же самой коммуналки двумя этажами ниже комнаты Саввы. Удивительно, но за исключением недавно опрокинутых окурков в коридоре, в его жилище царила идеальная чистота. Три комнаты распределены очень просто». Первое приемная и небольшой склад в два длинных стеллажа на четыре полки. Вторая комната была для охранников. Всего три человека, но были это огромные амбалы, которые выкидывали слишком уж буйную публику и помогали ему убраться в квартире. Третья – его личная, куда доступ, естественно, был всегда закрыт для всех, кроме него самого». Когда неудачливого курьера охрана куда-то утащила и закрыла дверь в коридор, то Грыба наконец переключил свое внимание на нас с Савой. Но ну, что это?» Грыба в разговоре всегда заметно растягивал «ше» и «же», объединяя их в один похожий звук, а «че» выговаривал особенно четко. «Сава, немного рассказать мне о тебе, что тебе нужна работа». «Я правильно понял?» «Да, правильно», – я до сих пор заикался после увиденного. Хорошо. «Хорошо, Видно, что русский для него никогда не был родным языком, и учил он его с самого нуля. Удивительно, говорил он очень хорошо, пусть и с небольшими огрехами и странным непередаваемым акцентом. Грыба достал из-под стола коробку где-то 20 на 20 сантиметров и положил ее передо мной. «На коробке указан адрес, на который тебе нужно относить коробку. Коробку открывать нельзя никогда. её должен принять тордель понимаешь?» «Да, конечно». Я взял очень легкую коробку в руки сколько у меня времени на доставку можешь идти сейчас можешь сегодня но не поздно в любом случае тордель должны иметь ее завтра хорошо я тогда сейчас пойду очень очень хорошо заплатой по «Придешь завтра! Свободен, бегунак Последнее слово он произнес как-то совсем холодно даже для него. До нужного адреса можно было дойти пешком буквально минут за 20 Идти мне предстояло в соседнюю общагу, как я понял, к какому-то его другу Шторделю. Решив, что спешить некуда, я позвал Савву покурить еще разок. Но... «Что думаешь?» – спросил меня Савва. «Если там ничего незаконного, в чем подвох?» э -э, «Есть несколько минусов». «Почему ты мне раньше ничего не говорил? Я же сказал тебе, выкладывай все как есть. А сейчас, оказывается, есть еще и минусы, помимо того, что я буду таскать непонятно что друзьям двухметрового крокодила». Савва рассказала несколько важных моментов. Работа, может, не очень сложная, но, как оказалось, престижем не отличается. Во-первых, гарантии закладчиков по сравнению с нашими гарантиями были недостижимым уровнем. Словно они были работниками на крупном государственном предприятии с белой зарплатой, отпуском в 28 календарных дней и профсоюзом в придачу. Нередко грузополучатель мог просто так убить курьера или заточить у себя и долго мучить, как ему захочется. А иногда даже съесть. Более того, иногда посылка передавалась исключительно для вида. Чудовище в другом месте интересовал исключительно курьер. Во-вторых... Что касается упомянутого выше «Престижа», оказывается, о такой работе было много кто в курсе, даже помимо маргинальных членов общества, и считалась такая работа деятельностью для самых конченных и презренных людей, которых можно только было себе представить. Грыба и подобные ему личности отличались запредельной степенью отмороженности, и никакие рамки приличия – и даже негласные кодексы преступных элементов их не волновали от слова совсем. Как рассказал Савва, некий Гватс однажды просто взял и съел воров в законе, который пришел к нему на разборке. после чего гваца искали братки. Пока его искали, он втихушку съел еще несколько таких авторитетов и сообщил, что если его продолжат допытывать он сожрет вообще всех. После этого от него отстали и своим подельникам запретили связываться с такими товарищами под страхом смерти. Стоит отметить, что смерть эта в случае нарушений запрета наступила бы вовсе не от нарушения установленных правил и ножа какого-нибудь авторитета. Но платили эти монстры своим бегункам совершенно баснословные деньги. «Бегунок получал за один свой рейс столько, сколько закладчик получал за неделю. При этом нужно учитывать, что ничего противозаконного в этих коробках практически никогда не бывает. Откуда у них такие сумасшедшие деньги – отдельный вопрос, и задавать его некому. И даже если бы какой-то безумец подумал его задать, то его бы быстро заткнули». В любом случае, учитывая все вышеперечисленное, бесплатный сыр в конечном счете вновь оказался только в мышеловке. Хотя явную ловушку я пока не нашел. «У тебя, кстати, остался последний шанс соскочить». Савва потушил сигарету и бросил бычок с балкона. «Вот сейчас некрасиво было. Я посмотрел вниз на летящий окурок». «Че? А? Да наплевать!» «Банки для окурков тут всё равно нет. Семёныч подметёт, не треснет чей». «Что ты там говорил про последний шанс?» «Так вот, Гриба, конечно, ничем не лучше остальных своих сородичей, в чём ты мог убедиться лично, но далеко не самый долбанутый. Даже на съедение вроде бы никого не отдавал. В общем, если ты сейчас отдашь мне коробку, я верну её Грибе и мстить он не будет». «Только не появляйся здесь в ближайший год, пока он тебя не забудет окончательно. Памяти у него где-то на это время хватает. Эти сраные рептилии!» Тем не менее, решив, что терять особо нечего, заниматься откровенным криминалом больше не хотелось, чего не скажешь о желании хоть немного бы пожить на широкую ногу, я в итоге согласился на эту работу. Докурив сигареты с Саввой... Я вышел из коммуналки и пошел на заказ. Идти минут 15-20, не более. На улице, конечно, сегодня не очень, но ничего страшного. Тем более курьеров вообще никогда не спрашивают, хотят ли они работать в неподходящих погодных условиях. Обошел несколько многоэтажек, прошелся по бульвару, нырнул обратно во дворы, дошел к нескольким хрущевкам, стоявшим поблизости завернул в небольшой гаражный массив и оттуда уже вышел к искомой коммуналке. Даже в солнечную погоду она бы выглядела довольно устрашающе, а уж на фоне нынешнего неба, полностью затянутого тяжелыми тучами, так вообще больше всего напоминала какую-то местную обитель зла. Поднявшись на нужный мне этаж, я нашел старую деревянную обшарпанную дверь красного цвета. Сверился еще раз с номером комнаты на коробке. Все верно. Постучал три раза и стал ждать. Через 20 секунд дверь резко открылась, и меня встретила непроглядная тьма, которая будто бы перетекала через порог. Как можно отдать посылку тому, у кого нет рук? Посылка от грыбы? Я протянул коробку поближе к тьме и зажмурился. Тьма тут же всосала эту коробку, выхватив ее у меня из рук и резко закрыв передо мной дверь. Интересно, это был сам Штордель или кто-то еще? Доволен ли он посылкой? Стоит ли мне еще что-то ждать? Как только я подумал об этом, из-под двери вылетел стандартный по размерам конвертик, разве что чуть пожелтевший. На его лицевой стороне было нарисовано что-то совсем непонятное – Конвертик я забрал и решил отдать Грыбе уже завтра. Оставшийся день прошел как обычно. До вечера провалялся на диване. Вечером со своими соседями пил пиво в коридоре уже в моей коммуналке. А где-то часов в десять вечера меня срубило окончательно. В восемь утра на следующий день позвонил Савва. Володь, привет! Грыба тебя ждет. Привет. «Сожрать хочет?» «Не знаю, он не очень многословный. В общем, приходи, пойдем вместе, я буду тебя ждать». «Ты разве на него работаешь? Я думал, ты просто в курсе его работы». «Я его личный помощник», — усмехнулся Савва. Через полчаса я стоял у двери в квартиру Грыбы. Савва подошел через пару минут после моего прибытия, и мы вместе зашли в его квартиру». Грыба вышел из своей комнаты и молча прошел мимо нас, уселся на стол и молча посмотрел на меня. «Бегунок, бегунок», как будто задумчиво произнес он. «Меня Владимир зовут?» Я решил рискнуть, чтобы Грыба назвал меня хоть как-то кроме бегунка. «Бегунок Владимир, значит, Штордель отдал тебе путь» что «Да, вот конверт». Я вытащил конверт из кармана и отдал Грыбе. Тот открыл его, увидел внутри какую-то бумажку и довольно улыбнулся. По крайней мере, как это может сделать крокодил? «Отлично! Отлично! Оплата!» Грыба положил передо мной очень пухлый конверт, который я тут же положил во внутренний карман куртки. «Я мельком глянул внутрь. Сава не врал. Платят тут совершенно невменяемые деньги. Есть еще работенка?» «Я сообщу, когда появится. Пока свободен». Грыбе почему-то очень нравилось это слово, и он, судя по всему, старался употреблять его как можно чаще. «Может, в его мире со свободой не очень?» С Саввой мы вновь стояли на балконе пожарной лестницы и потихоньку смолили сигареты. «Как ощущение от первого дня работы?» – спросил Савва. «Пока не понял, где самый главный подвох и почему бегунков обычные люди за людей не считают». «Подсаживаешься? Вот и весь подвох». «В смысле? На легкие деньги в таких объемах. Даже ведь нелегальщины как таковой нет, а платят бешеные деньги». «Тебе тоже?» «Естественно. Так почему же ты живешь до сих пор здесь, а не в какой-нибудь трешке с джакузи?» «Потому что дом с квартирой еще не построили». Сава улыбнулся и выдохнул табачный дым. Я присвистнул. «Что, уже? Это за сколько? За год? Даже не в ипотеку? Я же не совсем сдурел». «Блин, Сава ну так где же эта расплата за это все?» «Ну, допустим, да, легкие деньги, к этому привыкаешь, все такое. Да, работаешь на нелюдей в прямом смысле этого слова. Но все это как обычно, понимаешь? Это все можно перенести в обычный человеческий мир, но денег там будет заметно меньше, если смотреть на нашем с тобой уровне. Хотя нелюди будут такие же. Но ведь где-то здесь и зарыта собака, и я реально не понимаю где. Что ты еще скрываешь?» «Да ничего». «Я тебе честно говорю, Сава ответил довольно флегматично. «Ты просто не сможешь отказаться от этой работы не потому, что тебя сожрут, а потому, что ты не откажешься от таких легких денег никогда. Прям так и запомни. Никогда». «Ха, тоже мне проблема». Савва рассмеялся. «Ты еще убедишься в этом. Ты вообще посчитал, сколько в конверте?» «Нет, но сумма явно приличная». «А ты погляди». Я достал конверт из куртки и начал пересчитывать деньги. 20 штук бумажных пятитысячных купюр». Я обомлел. «Сотню за один подход?» «Это еще не самая дорогая посылка». «И часто ходить надо?» «Когда как. Бывает даже каждый день с несколькими посылками, но такое довольно редко». «И что? За каждую столько? Бывает и больше». «За час работы?» «Мне кажется, я скорее с ума сойду, чем пойму, на чем тут можно подорваться». В этот же день я пошел в магазин и первым делом купил какой-то дорогущий коньяк и даже небольшую банку черной икры. Гулять так гулять, особенно пока башляют. Первый раз в жизни попробовал и то, и другое вместо паленой бурды с неприятным привкусом и сосисок из картона с вареной картошкой которые были моим чуть ли не единственным видом пропитания. На вкус такая жизнь была очень хорошей. Но весь вечер меня не отпускали неприятные вопросы. Неужели я смогу без каких-либо существенных потерь уехать из своего клоповника в приличное съемное жилье? Сколько продлится такая халява? А самое главное, в каком виде за все это надо будет отвечать и когда... «Да, я уже давно живу одним днем, но только сейчас, когда я пил коньяк за семь тысяч, на которые я мог питаться пару месяцев, этот вопрос меня стал волновать по-настоящему». Звонок от Саввы состоялся через день. Опять работа. Мы вновь стояли на перекуре перед посещением грыбы. «А почему ты сам не ходишь по адресам, если это так выгодно?» У помощника нет рисков быть съеденным, по крайней мере, по минимуму, а зарплата даже немного больше. И поэтому ты в качестве отдела кадров поставляешь ему новых работников? Можно и так сказать. Тем более, я же и обучал его русскому языку, чтобы он со всеми мог трепаться. Правда? Ну да, я вообще-то филолог-преподаватель по образованию, русский язык как иностранный. «В жизни бы по тебе не сказал». «Я знаю», — грустно выдохнул Савва. «Но так все сложилось, что вместо преподавания китайцам языка Пушкина, я теперь здесь». Постучались к Грыбе. Дверь молча открыл один из амбалов, и мы вместе прошли к работодателю. «Что -ж -ж -ж Владимир Бегунок?» На этот раз Грыба достал коробку побольше». «Наверное, сантиметров сорок в высоту и почти метр в длину». «Оказалось, она довольно увесистой». «Адрес на коробке. Отнести нужно прямо сейчас и как можно скоро. Вальдаст должен получить ее очень быстро». «Будет сделано?» Грыба отвернулся от нас. «На этот раз с Савой курить я не стал, но спросил у него об этом самом Вальдасте». «Отморозок. Даже по меркам этих». Он кивнул в сторону квартиры Грыбы. В глаза ему долго не смотри, а то он любитель усыплять внимание и подъедать курьеров. Обнадежил. «Погоди, сейчас приду». Савва вернулся через пару минут с солнцезащитными очками. «Когда к нему подойдешь, надень очки. Он не сможет увидеть твой взгляд, и можно будет спокойно отдать ему посылку». «Спасибо». «Я сразу направился на автобусную остановку. Ехать нужно было относительно далеко в район промзоны. Там в одном из гаражей меня ждал некий Вальдаст, который, судя по описанию Саввы, был не таким приятным клиентом, как Штордель, состоящий из сплошной тьмы. За окном такой же дождь, как и все последнее время. Даже для нынешнего времени погода совсем уж какая-то мрачная». Доехав до промзоны, я еще раз посмотрел на адрес, указанный на коробке. Мне нужно было найти гараж с номером 218. Порядок нумерации гаражей здесь был абсолютно хаотичным, и я минут сорок ходил, тыкаясь из угла в угол, найдя, наконец-то, ряд коробок, чей номер начинался с двухсотого, около которого я сразу надел «Очки». Гараж с номером 218 совершенно ничем не выделялся на фоне остальных. Стандартный, кирпичный, с окрашенными в желтые дверьми. Гараж ожидаемо оказался закрыт, поэтому я три раза постучал в дверь. На этот раз дверь открыла не тьма, а вполне себе человекообразный. Разве что он был высокий, широкий, ног у него было четыре и рук целых шесть штук. Глаза же совершенно стандартные, может, чуть больше, чем надо. Но напугал меня больше всего его взгляд, как будто он уже прощупывал мои внутренности изнутри. Вальдаст внимательно осматривал мое лицо, но никак не мог сфокусироваться на моем взгляде. Здравствуйте, я начал разговор, посылка от грыбы, и протянул ему коробку. Вальдаст посмотрел на коробку, потом взглянул на меня. «Сейчас», — сказал он совершенно обычным человеческим голосом, и ушел вместе с коробкой вглубь гаража, вернувшись через минуту с совсем маленькой коробкой, подходящей по размерам для коробки с кольцом. «Передайте Грыбе, что у него очень хороший товар». Он улыбнулся и облизнул губы длинным змеиным языком. «Он еще раз попытался вглядеться в меня», Взгляд у него, конечно, звериный А вы как-нибудь заходите, только без очков, очков. Как-нибудь, как-нибудь Пролепетал я и почувствовал, как начинаю постепенно засыпать Но тут же развернулся и пошел в сторону остановки «Подождите!» — крикнул он, когда я отошел метров на 20 «Здесь кто-нибудь еще есть?» Вальдаст слегка высунулся из двери и осматривал окружающее пространство. «Меня явно хотят сожрать. Главное, не паниковать и сделать вид, что все в порядке». «В смысле, в гаражах?» «Да-да, в гаражах. Да, тут за углом молодежь собирается шашлыки жарить. Человек 8 не меньше». Еще полицейские здесь регулярно ездят. «Понял вас. Спасибо». Вальдаст тут же исчез внутри гаража, и дверь громко закрылась. Только сейчас организм понял, что именно могло произойти, и адреналин вдарил по всему телу. Чуть ли не бегом я вернулся на остановку и очень тяжело дышал. Сердце билось, как бешеное, вовсе не из-за быстрого темпа ходьбы. Второй рейс оказался куда опаснее, чем первый. Ну, как говорится, с почином. Я дождался автобус и поехал обратно к нужной коммуналке. Вызвонил Савву и позвал его перекурить на балконе. Вальдаст хотел меня сожрать. Руки до сих пор предательски дрожали от страха. Очки помогли, но в один момент я почувствовал, что он начал меня гипнотизировать и просто вовремя ушел. Что мне делать с этим? Савва посмотрел на меня, как на дурака. «Ничего, ты же сам подписался на такую работу. Мог бы и предупредить про такое. А как бы ты иначе согласился? Вот тебе и небольшие издержки. Ни хрена себе небольшие издержки. Чтобы меня кто-то сожрал или того еще хуже, это небольшие издержки? Ладно, не кипятись. В любом случае, если ты переживешь еще восемь таких рейсов, то Грыба даст тебе значок». «Служи, дурачок, получишь значок. Тебе он понадобится. Они старые, еще советские. У них такая система опознавания. Если у кого-то есть такой значок, то его даже пальцем нельзя трогать. А кто тронет, свои же и сожрут. Так сказать, дипломатический статус дается избранным». «И что это за значок?» «Может быть, совершенно любой. Хоть за сбор картошки в 63-м году». Главное, чтобы он был из коробки Грыбы, ну или его сородичей Ладно, я с ним переговорю, постараюсь облегчить тебе жизнь Маленькая коробка вручена Грыбе Грыба достал уже два конверта и положил передо мною «За хорошую работу, свободен бегунок Владимир» Дома раскрываю оба конверта В сумме 300 тысяч, но радоваться сил после такого стресса совершенно не хватает. Всю ночь мне снились кошмары. Полагаю, остатки действия гипноза Вальдаста. Утром чувствовал себя совсем чуть-чуть уставшим, но стало гораздо веселее. Заказываю на дом дорогую пиццу, продуктов на неделю и в ожидании завариваю чай и собираюсь сегодня вообще не выходить из дома». Но мне позвонил Савва. «Грыба зовет к себе». «Что хочет?» «Поговорить. Не работа, просто поговорить». Так и сказал. Мне казалось, что он не очень словоохотливый. «Я только передал пожелание «Когда надо подойти?» «Когда удобнее. Он сегодня целый день дома». «А он вообще выходит?» «Редко». Я дождался всех курьеров плотные и очень вкусно поел и даже подумывал покемарить, но нужно было идти к Грыбе. Очень не хотелось этого делать. Мало ли, может, он хотел бы меня сожрать после вчерашнего. Савва сегодня меня не сопровождал, поэтому пришел я один. Собственно, Грыба сегодня тоже был в одиночестве. Амбалы куда-то делись. Сожрут так сожрут. Чего ж поделать. Когда я зашел в кабинет Грыбы, Он молча, приветственным жестом, показал мне на кресло напротив него. «Садитесь, бегунок Владимир!» Грыба положил передо мной маленькую коробочку. «Мой помощник сава рассказал, что вы очень ответственный человек. Ему я верю. Сильно верить, особенно после доставки в Альдаст. И я решил...» «Я что вы получите от меня значок после пятой доставки. Савва рассказал про значок». «Только сейчас заметил, что он перешел со мной на «вы».» «Да, рассказал». «Отлично! Отлично!» «Грыба, скажите, мне ведь не показалось, что вы говорите со мной на «вы».» «Верно, бегунок Владимир. Сава научил меня так говорить». Он сказал, что у вас это проявление уважения. Для меня вы теперь не расходный материал, как были первые два раза. Очень сложно найти ответственных бегунков. Они часто открывают посылки, а это делать совершенно запрещено. Понимаете? Да, понимаю. «Теперь вы свободны. Ждите следующего звонка!» А Савва молодец, уговорил крокодила. «Теперь жизнь станет заметно легче, если я переживу еще три доставки и получу этот значок». Ждать пришлось недолго. Прошло четыре дня, и Савва вновь позвал меня к рыбе На этот раз посылка довольно большая. Очень походила на лыжи по габаритам. Разве что немного толще и намного тяжелее. Мне пришлось вызывать такси. лыжи Вы купили себе, что ли?» Таксист закреплял на крыше коробку. «Тяжелые ты какие?» «Не себе, другу хотел подарить». «Это дело хорошее. Сам одно время постоянно ездил. В Кировске были?» На машине ехать надо было буквально минут пятнадцать, и общественный транспорт в этом месте не ходил совсем. А нести в руках тяжеленный и непонятный груз мне совершенно не хотелось. С таксистом проболтали всю дорогу. Он рассказал про жену, дочку, веселую молодость. Честно говоря, отвык от таких простых бесед с приличными людьми. Хотя чего уж там. В их ряды я уже давно не входил, и мне эти радости жизни не светят. Удивительно, на этот раз обычная девятиэтажка. Третий подъезд, четвертый этаж. Водитель помог мне вытащить посылку с багажника. Мы попрощались с ним, и он уехал. Коробка никак не помещалась в лифт. Пришлось нести пешком, что оказалось довольно неудобно. Поднялся, дотащил до двери и поставил около неё. И вот опять совершенно обычная дверь в совершенно обычном доме. Не завидую я соседям. Только сейчас заметил, кому именно нужно было доставить груз. Мартак. «Имена у них, конечно...» «Стоп! А как с ним взаимодействовать? А он меня не сожрет? Еще и очки забыл. Да что ж ты будешь делать?» «Будем надеяться, что все пройдет как с Шторделем, а не как с Вальдастом». Я позвонил в звонок два раза. За дверью был слышен грохот, после чего дверь мне открыл какой-то совершенно обычный дед довольно крупной комплекции». «Здравствуйте!» Я пододвинул коробку поближе. «Посылка от грыбы!» На его лице появилась какая-то гримаса то ли отвращения, то ли испуга, то ли всего и сразу. Я продолжал смотреть на Мартака, и тот все еще корчил рожи». «Извините, вы посылку...» Тот схватил одной рукой эту увесистую коробку и тут же затащил ее в квартиру, после чего исчез. Я не знал, ждать ли мне традиционно от друзей Грыбы посылку для него самого, но решил немного постоять и подождать. Через пару минут Мартак вновь открыл дверь и удивленно посмотрел на меня. «Извините, а посылка для Грыбы...» «Дверь снова закрылась». Спустя 20 секунд уже довольная рожа Мартака и протянула мне черный непрозрачный пакет с... Если честно, было довольно сложно сказать, что это такое. Очень похоже на водоросли по цвету и запаху. Яркие, волнистые и пахли морем. Тащить такое обратно тоже было не очень удобно, поэтому я вновь вызвал такси. Было заметно, что иногда водитель принюхивался в надежде понять, что именно я везу в пакете, но до конца, скорее всего, так и не понял. Впрочем, как и я сам. Когда я вернулся обратно, Грыба взял пакет, внимательно посмотрел в него и очень зло зарычал. «Бегунок Владимир, ты ничего не брал из пакета?» От злости Грыба даже вновь стал говорить со мной на «ты». «Нет, я даже не знаю, что это такое». «Хорошо, хорошо, но Мартак должен быть наказан. Неправильная оплата за посылку». Грыба поставил пакет около стены, подошел к стеллажу слева и достал оттуда какой-то баллончик. «На двери Мартака надо нанести рисунок. Вы нарисуете круг» середине надо рисовать линию, чтобы концы выходили за рамки круга». «Будет немного проще, если вы дадите мне образец рисунка». Грыба щелкнул челюстью. «Действительно!» Он покопался в ящике стола и вытащил оттуда помятую бумажку. «Держите! Жду вас сегодня после выполнения работы». На бумажке нарисован круг, поделенный пополам вертикальной линией посередине, которая выходила за его пределы. Над каждой четвертью круга нужно было нанести еще по одной короткой линии. Вроде бы все просто. Вновь такси, вновь обычная многоэтажка и дверь Мартака. Я огляделся по сторонам, заклеил изолентой соседям напротив глазок на всякий случай и начал наносить рисунок. Круг, линия... Штрихи. Грыба ведь и не думал предупредить о том, что будет дальше. Как только я закончил рисунок, из квартиры тут же выскочил Мартак и начал орать что-то нечленораздельное и открыл дверь, чуть не приложив меня к стене. Я в последний момент отскочил и вызвал лифт. «Ты что наделал, дурак?» Он орал на меня со страшно выпученными глазами. «Нас теперь сожрут!» «Сожрут!» «Что мне теперь делать?» «Разбирайся сам!» Двери лифта закрылись, и я поехал на первый этаж. Когда лифт приехал, то меня ждал очень неприятный сюрприз. На лестничной площадке первого этажа стояло четверо здоровенных мордоворотов в черных кожаных куртках. Я застыл на месте, не понимая, что делать дальше». Когда я потянулся рукой к панели с кнопками этажей, один из них, стоявший поближе к лифту, сказал «Гражданин, ты что застыл? Не видишь, люди ждут. Выходи давай». Я покорно вышел. Трое из них зашли в лифт, тот, который спросил меня, остался со мной. Даже будучи ростом в 180, я смотрелся на его фоне, как абсолютно нескладный подросток с узенькими плечами. Бугай активно работал жиловаками и внимательно меня разглядывал. «Чей?» «Что?» «Ты чей, говорю?» «Грыба». Он шмыгнул носом. «Бегунок?» «Да». «Какая охотка?» «А-а-а, новенький». «Ну, иди». На негнущихся ногах я вышел из подъезда и бегом помчался оттуда подальше, постоянно оглядываясь. Вновь адреналин догнал меня уже после того, как очередная экстремальная ситуация успела завершиться. Перед выходом из подъезда я обратил внимание, что в подъезде стояла абсолютная тишина. Что происходило с Мартаком, я не хотел бы выяснять ни за какие деньги, даже если мне это предложит сам Грыба. Я сильно перенервничал и мне опять захотелось курить. Уселся на лавке около одного из подъездов, трясущимися руками кое-как зажег сигарету и, наконец-то, вдохнул спасительный дым. Еще раз оглянулся по сторонам на всякий случай и немного расслабился. «Если опустить все подробности, то, скорее всего, Мартак умер. Исчез или что-то еще. Я знаю, что в таком случае происходит с этими существами. При любом исходе я теперь не просто бегунок» соучастник то ли убийства, то ли похищения. Это, естественно, очень и очень плохо. Если земные власти и их карающие санкции мне вполне понятны, то что ожидать от этих – большой вопрос. Самое забавное, что за все это время я не спрашивал Савву о том, можно ли вообще выйти из всей этой темы. По мне, так сейчас уже настало самое время, пока я еще не зашел слишком далеко. Хотя, может быть, уже поздно. В любом случае, сейчас мне нужно было возвращаться к Грыбе и сообщить ему о результатах похода. Идти не хотелось категорически, ведь я теперь свидетель происшествия с Мартаком и меня могло ждать что угодно, вплоть до разделения с ним его же участи. Но скрываться тоже наверняка было не лучшим решением. Ведь, скорее всего, при желании кого-то из них, ко мне тоже могла заявиться подобная бригада в любой точке земного шара. Шел к коммуналке я довольно медленно. Как там говорят, перед смертью не надышишься? Погода будто бы даже стала еще хуже, хотя дождь уже к этому времени закончился. Через полчаса я стою около двери грыбы и стучусь. Дверь молча открывает все тот же амбал, Я захожу в кабинет моего работодателя. «Бегунок Владимир, вы справились с поручением?» «Да, как вы и говорили, я нанес знак на двери. После этого пришли какие-то люди». «Значит, все прошло успешно. Позже я попрошу забрать обратно посылку, которую вы отдали Мартаку». «Она ему больше не понадобится. Можно было бы сделать это и сейчас, но пока там работают». Слово «работают» он сказал так, что меня даже немного передернуло. «Ваш гонор, бегунок Владимир». Он протянул мне еще два очень-очень пухлых конверта. «Правильно будет гонорар». Поправил я его и убрал конверты во внутренний карман куртки. «Ах, да, гонорар! Вы свободны, бегунок Владимир! Ждите звонка!» Дома я пересчитал деньги. Мой баланс пополнился еще на четыреста тысяч. Следующие две доставки показались мне скучными на фоне предыдущих. «Во время четвертой я принес доставку тому самому Гватцу, о котором рассказывал Сава. Гвац представлял из себя какое-то невнятное, бесформенное нечто и оказался на удивление спокойным и уравновешенным, даже немного вежливым. Пятая доставка – первый для меня межгород. Съездил в область в небольшой городок к тому, чье имя я запамятовал, но похож он был больше всего на осьминога со своими щупальцами». Итог всех этих поездок – полтора миллиона рублей. Банк, наверное, чуть с ума не сошел, когда их давний ненадежный кредитор за один день погасил долг в 250 тысяч. Через неделю отдыха позвонил Савва. Меня вызывает Грыба. Как обычно, перед походом к нему покурили на балконе. «Ну, как у тебя дела?» – спросил Савва. «Мне сейчас за две недели на руках столько, сколько я обычно зарабатываю за два года». «Как ты думаешь? Как у меня дела?» «Поздравляю!» савво похлопал меня по плечу и как-то грустно улыбнулся. «Слушай, давай уже колись!» «Ну в чем подвох? Меня сожрут на десятой доставке? За мной следят конкуренты Грыбы? Почему ты такой загруженный?» «Я просто не выспался, потому что решал дела Грыбы и проспал пять часов. О подвох я тебе уже озвучил. Ты теперь в жизни не слезешь с такого заработка. Все равно не понимаю, где подводный камень». «Я накоплю достаточно и просто перестану этим зарабатывать. Вот сколько ты уже работаешь на грыбу?» «Почти год. У тебя ведь уже должно быть состояние, как у нефтегазового топ-менеджера. По большей части так и есть. Я бы уже мог спокойно жить на проценты от вкладов. И чем ты недоволен? Хочется больше». Я рассмеялся. «Ты просто забыл, как жить иначе. Как ты привык к деньгам, так и отвыкнешь. Вот и все». «Я же тебе говорил, подсаживаешься», – грустно ответил Савва. «Тебе это еще предстоит». Мы пошли к Грыбе. Дверь в очередной раз открыл тот же самый амбал и, как всегда, молча. «Привет», – сказал я ему в первый раз, будто бы какому-то приятелю. Ведь у Грыбы я теперь чувствовал себя достаточно вольготно. Он никак не отреагировал, что и следовало ожидать. Грыба сидел на своем месте и забрасывал в пасть куски мяса размером с крупную ладонь. Завидев меня, он доживал один из кусков, пододвинул кастрюлю и достал из ящика небольшую жестяную коробочку желтого цвета, полностью разрисованную цветочным орнаментом. «Ваш значок, бегунок Владимир!» «Удивительно!» Непонятное чудище умело сдерживать свои обещания». Мне достался значок «Октябренка», который я тут же нацепил на лямку портфеля. «Теперь вы особый бегунок, Владимир. Мои <клес> коллеги теперь не имеют права вас аннулировать». «А до этого они могли это сделать?» «Верно, верно. И я не несу за это никакой ответственности. Сегодня нужно, бегунок Владимир, Забрать посылку Мартака. Помните этот случай? Конечно. Но есть проблема. Мартак уже открыл посылку, но ее надо забрать. Но я не могу узнать ее содержимое, верно? Именно. Но как я узнаю, она это или нет? Ведь я же действительно ее не видел. Наверняка у него полно вещей дома, которые подходят по размерам под эту посылку. Те же лыжи, например. «Вы знаете ее вес и длину. А как только возьмете в руки, то сразу поймете, что это она. Жду вас с грузом». «Хорошо». Перед поездкой туда я вновь ушел с савой на балкон. «Интересная задачка. Мне что, глаза завязать?» «А ты как думал?» Савва засмеялся. «У нас тут часто сплошной креатив». «Можешь в магазине маску для сна купить, например». Так и сделал. Купил маску в небольшом магазинчике неподалеку, где продавалось все подряд, и поехал на такси к дому Мартака. Перед дверью подъезда у меня появилась тревога. Не встречу ли я там самого Мартака или тех мутных личностей, которые приехали к нему в прошлый раз. Поднявшись на четвертый этаж, я увидел, что нарисованного мною знака будто бы и не было» хотя наносил я его довольно качественной краской. Я схватился за ручку и потянул дверь на себя. Она оказалась открытой, как и говорил Грыба. Перед входной дверью в жилище Мартака я надел маску для сна и зашел в квартиру. Видел я квартиру совсем чуть-чуть снизу. В этом плане маска оказалась очень удобной, чтобы одновременно и не увидеть посылку от Грыбы и не споткнуться мне самому. В самом жилище было тихо. «Значит, здесь точно никого не было». «Судя по фрагменту старого ковра Мартака, ремонт здесь не делали лет сорок, если не больше». «С другой стороны, если он пришел не весть откуда, зачем ему вообще нужен ремонт?» «Догадываясь о том, какая здесь планировка, на ощупь я прошел на кухню. Пахло там чем-то затхлым и кислым одновременно, но до приступов тошноты на удивление не дошло». Хотя иногда желудок порывался освободить место в самом себе. Подумал на секунду, что могу вляпаться в какую-нибудь гадость или даже что-нибудь подхватить. Поэтому постарался найти на стенке кухонное полотенце. Повезло. Оно висело около раковины. Будто бы дома я побывал не у непонятного чудовища, а у заправской хозяйки, повесившей на кухне фартук и прихватки. Проковырялся я так минут десять. Поиски на кухне ничего не дали, кроме того, что я уронил на пол какую-то кастрюлю с непонятной и крайне вонючей жижей, которая, благо, не пролилась на меня. Опираясь на стену, я вышел обратно в коридор и пошел в комнату, которая находилась прямо напротив входной двери в саму квартиру. Видел я только то, что на полу лежал древнющий линолеум отвратного красного цвета. такой наверное, я видел в домах 50-х годов. По крайней мере... Здесь не пахло ничем отвратительным, но ориентироваться будет явно сложнее. Комната просторнее, чем компактная кухня. В действительности здесь оказалось очень много мусора, в том числе разбитые склянки и бутылки, о которые я чуть было несколько раз не порезался. Крупные куски стекла так и норовили впиться мне в руки, и совершенно не факт, что на них не было чего-то ядовитого или заразного». Не меньше было и пустых коробок, каких-то разодранных тряпок, сломанных стульев. Квартира типичного старика с синдромом Плюшкина. Спустя минут пятнадцать и оттуда я вышел с пустыми руками. Пришел черед последней комнаты. Посылка от грыбы уж точно должна быть здесь. Больше ей просто негде храниться. Краем глаза замечаю, что по крайней мере пол здесь выглядел немного приличнее». «Возможно, в этой комнате проживал Мартак, хотя я и не удивился бы, если бы здесь был его рабочий кабинет, а проживал бы он в своей миниатюрной помойке». Протянув руку к стене слева, я пошел вперед, огибая по пути немногочисленную мебель и какие-то запечатанные коробки. «Спустя метров десять до меня дошло. Комната должна уже была закончиться, а я продолжал идти дальше». Этого не могло быть физически. Стена здесь от силы метров пять, но комната никак не заканчивалась. Линолеум тем временем постепенно заканчивался, и я заметил, что уже оказался на перепаханной земле. В нос тут же ударил запах перегноя, и я начал паниковать. «Опять ты!»